Глава первая. Триумф. Начало. Октябрь 2015 года. Однажды мне позвонил Борис Абрамович Березовский, и торопливо, так он обычно говорил, когда ему надо было быстро провернуть идею, начал рассказывать, что он учредил автомобильную компанию «Логоваз», и что у него появились некоторые накопления. «Поскольку я очень люблю культуру», — сказал он, «я хотел бы спонсировать какую-то премию, И для этого очень прошу, чтобы вы мне порекомендовали, посоветовали, что вы считаете в сегодняшнем искусстве достойным премии. Я попросила уточнить, о каком искусстве речь. Я хотел бы, чтобы это было самое высшее искусство, которое наиболее прогрессивно. Сам он мало имел представления о пространстве, в котором тогда находилась российская культура. На дворе был 1992 год. Я немножко удивилась, спросила, почему он обратился именно ко мне. Я была знакома шапочно с Борисом Абрамовичем, так как они с моим сыном Леонидом с 1973 года вместе занимались научной работой в Институте проблем управления АН СССР. И, конечно, Березовский не мог не наблюдать мою деятельность и творчество, поскольку я тогда была уже довольно известна. березовский сказал что меня порекомендовали ему как человека с большим вкусом и как эксперта, который разбирается в искусстве. я ответила что с удовольствием дам совет, но он не может быть окончательным он ответил понимаете я спонсировал фестиваль белые ночи в петербурге, но он прошел не на том уровне на котором я бы хотел и на который рассчитывал. я сказала что подумаю, но потом честно говоря забыла. Через несколько дней раздался звонок. Березовский. Я была немного разозлена, что сразу не отказалась. Я человек очень обязательный, если берусь за что-то, выкладываюсь по полной. Тогда я симпровизировала. Надо спонсировать не события, а механизм. Что вы имеете в виду? Объяснила. Надо учредить в России аналог Нобелевских премий. После небольшой паузы В трубке прозвучало «Грандиозно!». Меня удивило, что он так сразу подхватил случайно вброшенную мной идею, а Березовский спросил, могу ли я представить проект в письменном виде. Мне было неудобно отказать, так как я помнила, что он знакомый Леонида, но к работе не приступила. И только когда позвонил его заместитель и напомнил, что Борис Абрамович ждет, Меня начали терзать муки совести, и я стала писать. Именно тогда и составила основу проекта, который потом был немного усовершенствован. Даже после того, как я составила план, названия премии еще не было. Но потом оно пришло. Триумф. Березовскому, однако, это не очень понравилось. Тем не менее, настояла на своем. Триумф — это высшее достижение, вершина успеха. березовский переменил свое мнение когда первый лауреат сам сергей сергеевич Аверинцев, публично сказал что название придумано блестяще и рассказал историю этого слова начиная с древней греции итак я составила план придумала название и сказала все делайте теперь с этим что хотите через какое то время позвонил березовский и начал сетовать это очень сложно собрать, выбрать членов жюри, организовать и попросил все это взять на себя. Я опасалась. У меня не было таких крупных проектов, я не занималась организационной деятельностью в таких масштабах. Это ж придется работать и работать. И ответила, нет, я литератор, я пишу, у меня много других занятий и планов. Например, через полгода должна ехать в Америку, в Колумбийский университет чтобы закончить книгу американки, тогда он с жаром принялся убеждать. Это был напор, который меня просто ошеломил. У него была феноменальная способность убеждать. Он заверил меня: хорошо, я вам обещаю, что вы беретесь за это на полгода. Вы построите этот организм, привлечете людей, пригласите их. Это будет накатанная дорога, и я вас отпущу. Итак, я подобрала жюри. организовала фонд. Во всех справочниках именуюсь как автор проекта, координатор фонда, художественный руководитель и так далее. В Википедии частично запрещена Роскомнадзором. Написано, что премия «Триумф» учреждена в 1992 году по проекту писателя Зои Богуславской. Однако ни в каких официальных, уставных, прочих документах, никогда и нигде не числилось и не числится мое имя как и автора проекта и координатора и прочее. Для меня главным было, чтобы идея осуществилась, стала реальностью. И она стала реальностью. Потом один из известных людей страны скажет: «Триумф « Триумф это главный культурный проект 20 века. Мы ориентировались на то, чтобы восстанавливать справедливость исторического и культурного процесса в стране, то есть охватить, высветить, воздать должное тому, что было опальным, непоказываемым, запрещенным или полузапрещенным. Самое главное — состав жюри и принципы отбора и награждения. В состав первого жюри начале вошло 12 человек, затем чуть позже присоединился Олег Табаков И нас стало тринадцать. Но в самом первом списке я написала Березовскому лишь пять человек. Борис Абрамович справедливо сказал, что, конечно, надо добавить имен. Я набросала ему список деятелей культуры, которые всем были хорошо известны. Володя Васильев, Катя Максимова, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Василий Аксенов, Вадим Абдрашитов, Ирина Антонова, Юрий Башмет, Элем Климов, Эрнст Неизвестный, Владимир Спиваков, Олег Табаков и я. Он показал его партнерам, которые возмутились. «Вы что, с ума сошли? Кто с вами будет разговаривать? Такое жюри не заполучить!» То есть эта идея рикошетом вернулась ко мне. Тогда я потихонечку обзвонила намеченных членов жюри, людей, которых хорошо знала, а с большинством была дружна. Как это ни странно, все согласились. Помню ответ Володи Васильева, который написал. «Зоя, спасибо за ваше предложение. Будем счастливы принять участие в подобном проекте». Все, к кому я обратилась, согласились участвовать. Не помню, рассказывала ли я каждому о размере денежной премии. Думаю, что нет. Веревочка начала виться, все закрутилось. Я тщательно продумала условия. Проект, положение, в котором была обозначена полная независимость премии от жюри, от властей и от всего. То есть «Триумф» стал первой независимой негосударственной российской премией в области высших достижений литературы и искусства, которую финансировал Борис Березовский. До «Триумфа» не было независимых премий, только две литературные – Поэтому триумф был новшеством в России. Не буду перечислять все этапы сложного пути, в результате которых было все зарегистрировано и поддержано. Березовский в то время был близок к окружению президента Бориса Ельцина, так что каких-либо притеснений и опасений его личность не вызывала. Это было начало, все было утверждено, мой проект и положение были приняты целиком. Каждый член жюри имел право выдвижения своего кандидата. Но выдвижение тайное и голосование тайное, а обсуждение, разумеется, публичное. Такой принцип исключал какие-либо личные конфликты и обиды. Мы спорили до хрипоты, ругались, но, как принято говорить, ничего личного. Меня много раз спрашивали: зачем вам тайное выдвижение друг от друга? Для меня было очевидно, что поскольку здесь люди дружат друг с другом и большинство очень уважает мнение других, будет очень трудно получить негативную реакцию от кого-то. А ведь мы должны были кого-то отсеивать. Из 20 номинаций каждый член жюри выбирал по одному кандидату, надо было выбрать только одного. То есть список состоял из 15 фамилий, которые отвергали. И оставались в итоге только пять. Пятнадцать обиженных и пять счастливых. Я прекрасно понимала, что если Аксенов выдвинул кого-то, а я считаю, что он ошибся, то публично ругать его о мне будет очень сложно, потому что я сталкиваюсь с личными отношениями. Я понимаю, что могу поссориться с человеком, если всего лишь нахожусь на другой идеологической площадке, Но даже несмотря на эту придумку с тайным голосованием, у нас бывали очень серьезные курьезы. Один из них я рассказываю. Например, Элем Климов, кинорежиссер, выдвинул кого-то, и Абдрашитов тоже выдвинул своего кандидата. То есть два крупных кинорежиссера выдвинули свои кандидатуры. Абдрашитов позвонил мне, не будучи уверенным в том, что... У нас, кстати, было много ограничений. Например, нельзя выдвигать тех, кто уже награжден государственными премиями, особенно в этот год или в предыдущие несколько. Мы должны были особо отнестись к тем, кого забыли или несправедливо обидели. Нельзя было выдвигать посмертно и так далее. Поэтому мне многие часто звонили, выдвигая кандидата, именно из тех соображений, чтобы не повторить выбор. чтобы не выдвинуть того, кого нельзя. Я очень не любила эти звонки. Но вернемся к Абдрашитову. Он мне позвонил, и поэтому я уже могла понимать, что это за человек. И вот на жюри я увидела, как Элем Климов обсуждает кандидатуру Абдрашитова, не зная, что это Абдрашитов выдвинул. И вот он объясняет Абдрашитову, что этот человек не годится в номинанты. не заслуживает быть среди них. Но я-то знаю, что Абдрашитов уже номинировал этого человека. Вот чтобы избежать таких неловких ситуаций, мы и старались держать все в тайне. Мне кажется, что эта схема была наилучшей. Я попыталась сделать так, чтобы было напрочь исключено какое-либо соперничество или конфликты. Конечно, бывали иногда исключения, Но я всегда хотела, чтобы выбирали именно сильнейших, самых лучших, и чтобы отсутствовали при выборе какие-то уговоры или, не дай бог, угрозы. У нас была такая политика. Бывают конфликты только хорошего с лучшим, а вот конфликты безобразного со средним совершенно исключались. В искусстве не было беспредела. В кинематографе не выбирали ужасов, не позволено было говорить о личной жизни или вспоминать какие-то личные конфликты. Вот когда Георгий Донелия получил премию, а мы уже тогда лет 15 существовали, они с женой Галей прочитали, кто получил премии в этой же номинации до него, и он сказал, что не смог бы из этого списка исключить ни одного участника. Еще одна трудность, которую нельзя было избежать. Часто номинанты действительно оказывались настолько хорошими, что невозможно выбрать одного. То есть их вклад в искусство настолько равнозначен, что оба уже были победителями. Так случилось со спектаклем «Льва Додина» и Татьяны Шестаковой, которая в нем играла и несла весь эмоциональный накал. Мы наградили их одной премией, хотя это и редкое исключение. Были и обиды. Я очень хорошо знаю, что когда мы наградили блистательную игру Олега Меньшикова в фильме «Утомленные солнцем», то Михалков, который был режиссером этой картины, долго не мог понять, почему премию получает его актер, а он, сделавший фильм, нет. Но так получилось. Выдвинут был именно Меньшиков, а не Михалков. Тут мы были не властны ничего сделать. Мы брали только аргументацию членов жюри. И почти не случалось, чтобы чей-то просто хороший знакомый, хороший сообщник стал вдруг номинантом или тем более лауреатом. Еще у нас было четкое правило не называть тех, кто не получил в итоге премию. Потому что тогда бы мы получили 15 обид и от них, и от их сторонников. После того, как начались некоторые проблемы в жизни Березовского, Немного спал и интерес к нашей премии, хотя я все еще часто слышу, как, объявляя некоторых наших бывших лауреатов, вспоминают, что премия «Триумф» заметила их первыми. Инициатива расширения жюри в известной мере, чтобы быть справедливой, принадлежала Михаилу Жванецкому, который однажды сказал, что в нашем жюри не хватает молодых лиц. И вот тогда произошла историческая организационная перестройка, обновление премии и фонда «Триумф». Жюри увеличилось с 13 до 20 человек, главным образом за счет включения в состав жюри художников высокого уровня и молодых творцов. Среди нас были и неучтенные представители некоторых видов искусств, в том числе так называемого легкого жанра. Премия просуществовала почти 20 лет, И наше жюри с годами сильно расширилось. Когда из жизни, к сожалению, ушли Климов, Боровский, Аксенов и Максимова, то на их место заступили Адабашян, Бертман и Кабаков. Получить премию Триумф считалось одним из главных достижений в жизни, вершиной карьеры. С 2000 года фондом Триумф была учреждена научная премия, которая вручалась российским ученым. занимающимся фундаментальными и теоретическими исследованиями за весомый вклад в развитие отечественной и мировой науки. Состав жюри формировался совместно с Президиумом Российской Академии Наук. В его состав входили ректор МГУ Виктор Садовничий, директор ФИАН Геннадий Месяц, глава Института РАН Александр Чубарьян, вице-президент ИРАН, Николай Лаверов и Анатолий Григорьев, а председателем жюри являлся академик Юрий Рыжов. Были, конечно, и сложности, и курьезы, и знаменательные случаи. Например, Женя Кисин признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ. С отцом и матерью уехал из страны из-за угрозы призыва в армию. Там, в Европе и Америке, началось его триумфальное шествие, признание его лучшим пианистом мира. Лауреатом премии «Триумф» он стал в 1996 году. Но на вручение приехать не мог. Его могли призвать в армию как гражданина России. Мне пришлось дойти до министра обороны и заручиться его словом, что Женя может спокойно приехать. Он приехал в 1997 году. «Никогда не забуду». Женя вошел в Большой зал Московской консерватории и заплакал. Слезы лились ручьями. Он был похож на человека, который молится в храме за родственника или друга. Здесь в 11 и 12 лет были его первые сольные концерты. Здесь началась слава гениального мальчика. В тот приезд Женя дал два бесплатных концерта. в консерватории и в Большом театре. Реакция зала, прессы была восторженная, просто сумасшедшая. В общении он парень с фантастическим обаянием. Но странно было только одно. Его ничто не интересовало, кроме музыки. Он превращался в камень, если, не дай бог, слышал фальшивую ноту. Мать и отец были составной частью его личности. Он всегда с ними приезжал. Еще с ним приезжало его гениальнейший педагог, с которой он по четыре часа в день репетировал. Уже не было несколько странных для нас требований. Он мог играть только на рояле определенной формы, но самое главное, рояль должен настраивать только определенный настройщик, которому он доверял. Мы с ним подружились. Мать и отец благодарили нас за то, что смогли побывать на родине. После их отъезда мне вечером привезли газету с интервью Евгения Кисина. В предисловии говорилось, что Кисин — великий пианист, который стал лауреатом премии «Триумф» в России, что беседа с ним состоялась буквально перед отлетом чуть ли не у трапа самолета. Мне неприятно, дискомфортно, когда мою фамилию оглашают публично, особенно когда публично благодарят за помощь. Если я кому-то и помогала. Если кто-то хочет сказать спасибо, то это должен быть разговор с глазу на глаз. А тут Женя всем читателям газеты рассказывал про свой приезд в Россию, то и дело упоминая мое имя. Я была очень огорчена и одновременно тронута. Потом это аукалось мне много лет. Все считали, что только я могу уговорить Евгения Кисина дать концерт в России. Андрон Кончаловский, главный режиссер грандиозных празднеств, посвященных 850-летию Москвы, попросил меня связаться с Кисиным. Не сможет ли он дать концерт на Красной площади? Женя прилетел, сыграл первый концерт Чайковского. В холодную осеннюю ночь под промозглым дождем. У него коченели пальцы, когда он играл на рояле. Я с ужасом думала, что же будет. Если он простудит руки. А вот другая история. Во втором фестивале Дни триумфа в Париже в 1998 году участвовал ансамбль Игоря Моисеева и сам Игорь Александрович. Это был удивительный человек, обладавший потрясающей харизмой. Он дожил до 101 года, при этом сохранил молодожавость, живость движений, прямую спину. Моисеев приехал в Париж Все билеты проданы. Накануне у них репетиция. Я сижу в гостинице. Раздается звонок. Игорь Александрович говорит, что концерта не будет. В чем дело? Артисты падают, отвечает он. То есть в этом зале какой-то не тот пол. Артистам тяжело. Невозможно выступать. Я хватаю такси и еду туда. Вижу пустой зал и унылого Моисеева. И тут он мне говорит. «Хватайте своего помощника, и пусть он покупает нам тринадцать бутылок Кока-Колы. Я никогда не забуду, как весь его знаменитый коллектив разливал по полу эту колу». В итоге концерт состоялся, и, как всегда, с огромным, ошеломляющим успехом. Хотя сам Моисеев мне потом признался, что все-таки некоторые номера были не настолько хороши, как хотелось бы, из-за этого несчастного пола. 8 ноября 2017 года. Один из наших триумфаторов — Олег Меньшиков. Он высокомерен от самоограничения. Может быть компанейским, до утра гулять с друзьями, но может быть и долго один. Часто, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, он только ждет, как вырваться с какого-то приема, из пространства, от людей, чтобы остаться одному. Он любит комфорт. Любит, чтобы было удобно, все под рукой, радовало глаз, но будет жить в любых плохих условиях, если того требует роль. Снимаясь на маршировке в сибирском цирюльнике, он прошел весь маршрут. Он нетерпелив и терпелив одновременно. Не может долго стоять на месте. Сидеть, если уже поел, ничего никогда не носит в руках. Больше, чем телефон, он не любит ничего иметь в руках. Номер его, в котором он жил в Париже, казался нежилым. Ничего лишнего, только бокалы, висящая верхняя одежда. Его новая квартира блестит. Здесь аккуратно развешанные пиджаки в длинном шкафу-стенке. Вся одежда с иголочки. Может быть, убрался к моему приходу. Но не думаю, он во всем такой. Его рубашки всегда свежевыглажены. То же самое книги, диски, кассеты. Все на своих местах, аккуратно, как нарезанный ломтями хлеб. Но предсказуемость тоже может быть опровергнута. Видела его десятки раз в свитере. Очень любимом свитере-рубахе с болтающимися длинными рукавами, которые, как у клоуна или работающего с куклами-марионетками артиста, свисали от локтя. Видела в шарфике, который уже десятки раз ношен. Это тогда, когда он замотан в работе, не удалось выспаться и привести себя в порядок или не было настроения думать о себе. Он редко бывает невежлив. Никогда не может обратиться к другому человеку хамски или фамильярно. К людям старше себя всегда обращается очень корректно. Хотя может и вообще не позвонить и не прийти, но это уже другая песня. Но может быть и очень резок в момент, если вы прервали его работу или сунулись с советами. Почти категорически не любит даже близким людям или тем, кому доверяет, объяснять свои поступки или чувства. Нам не дано узнать источники этой нелюбви к публичности человека публичной профессии. Но где-то заложено нежелание объяснять себя и преподносить это объяснение другому. Пускай каждый понимает в меру своей проницательности. Бывает резким, подчиняюще властным. Как ты спросила его, чувствовал ли он на протяжении своей жизни себя гадким утенком? Смешок изумления и даже растеряно. Никогда. Я всегда чувствовал себя лидером. Ведь лидер — это не тот, кто бежит впереди. а тот, кто других заставляет бежать. Вот это ощущение себя лидером сделало возможным очень непростое подчинение себе непростой труппы из разношерстных актеров из разных театров, молодых и не очень, и то, что он сумел заставить слушать себя и принять его доводы и замысел. Задаюсь вопросом, как он ощущал себя рядом с молодыми актерами, когда собрал, наконец, свое товарищество и начал репетировать. Это была власть? Это была зависимость от роли, от начинания? Это было давление? Это был кнут и пряник? Что это было? Однажды мы ехали на премьеру «Горе от ума» в Ригу в одной машине с Екатериной Васильевой, которая играет у него Хлёстову. Васильева переиграла массу ролей в театре и в кино, почти не знала неудач, она большой талант, встречавшаяся со многими крупными режиссерами театра и кино, я спросила ее, как вел себя Меньшиков с актерами, когда репетировал. Не задумываясь, ответила, безупречно. И это для меня было окончательное суждение, потому что это уж совершенно не тот человек, который способен уклоняться, если ему надо дать резкую характеристику. В горе от ума он помнит весь текст. Причем он его давно помнил, не то что учил его сейчас. У него есть свойство профессионального запоминания. Достаточно сказать, что его французские и английские роли — это не свободное владение языком, это просто профессиональное запоминание текста. Он слушает классику и охотно поет все подряд, от школьных песен до вертинского, помнит слова. Особенно любит школьные и советские песни, завел даже у себя караоке. Просто с упоением это делает. 2 апреля 2020 года. Есть персонажи, наверное, в жизни любого человека, которые в твоей судьбе как бы закольцованы. Для меня это Олег Меньшиков, который когда-то много лет назад рассказал мне один сюжет. Тем самым, Я оказалась не просто человеком, узнавшим его историю, но и свидетелем ее. Он поведал мне, как уходил из Ермоловского театра. Почти дословно сообщил следующее. Я ушел из театра, в котором работал несколько лет, без всякого повода или причины. В один момент я понял, что больше просто не могу. Настолько все мне обрыдло. Я знал, с какой ужимочкой поздоровается со мной главный премьер театра. как кокетливо подаст руку для поцелуя новенькая молодая актриса и так далее и тому подобное. Я не мог избавиться от чувства, что у меня в эти моменты рождается полная несовместимость с заданными обстоятельствами и четким знанием того, что повторится в следующий миг сегодня и в последующие дни. Какой-то плен буквально. Я рвался разомкнуть это пространство, как будто пытался сломать цепь, насильно сковывающую меня. И вот теперь я ушел из Ермоловского театра, не объяснив никому ни причины, ни повода. Просто взял и пошел прямо по коридору, не оборачиваясь. И шел я столько, сколько было возможности идти прямо, убегая прочь из театра, пока меня что-нибудь не остановит. Он рассказал мне это в 1998 году, когда снимался в фильме «Сибирский цирюльник» у Никиты Михалкова. Покинув Ермоловский в 1989, в 2012 году, спустя много лет, он почему-то решил туда вернуться, но уже в статусе художественного руководителя театра. Хотя до этого прекрасно существовал как свободный приглашенный актер и режиссер в разных театрах и антрепризах. Что должно было случиться? Либо что заставило его вернуться в Ермоловский театр который он возглавил, приняв предложение стареющего Владимира Андреева, который был худруком этого театра долгое время. В тот год, когда Олег Евгеньевич принял предложение, я уже много лет очень близко дружила с ним. Мы познакомились в начале 90-х, а моя близкая дружба с Меньшиковым началась в 94 четвертом году, когда он получил премию «Триумф» за роль Мити в фильме Михалкова утомленные солнцем. Дружба эта родилась из полного доверия, которое он ко мне испытывал, что абсолютно не в его характере. Ведь ходили легенды о том, что на любое предложение сыграть крупную или главную роль Олег Меньшиков не будет отвечать более полугода, а то и год, никак не решаясь дать согласие. Мне лично жаловался на это Роман Балаян, который ждал его ответа на участие в фильме «Полеты во сне и невыносимо долгий срок. Олег великолепно сыграл роль наглого молодого человека, снявшись в этом фильме со старшим Янковским. Когда Олегу внезапно поступало предложение и надо было срочно принять то или иное решение, он терялся и становился неуверенным в себе, сомневающимся человеком. Он обладал необыкновенной стеснительностью и обидчивостью в те первые годы, когда мы познакомились. Могу попутно рассказать один случай, который очень для него типичен. В то время Меньшиков обладал странной привычкой. Если я и он были приглашены в один дом, то он обязательно меня поджидал, чтобы мы пошли туда вместе. Конечно, подобная ситуация не могла касаться его близких людей. Помню, так произошло однажды, когда наш общий друг праздновал свой юбилей на даче за городом. На том юбилее Меньшиков упрашивал, заставлял меня задержаться, чтобы подарок, который он заранее заказал для юбиляра, успели подготовить. Время уходило из-под ног с жуткой скоростью, и я сказала, неудобно, чтобы гостя столь долго ждали. Я поеду, а вы дожидайтесь подарка и сразу же приезжайте. Я пришла на юбилей, предупредив всех, что Олег вот-вот должен примчаться, так как я его несколько минут назад видела. Но он так и не пришел, поставив меня в глупое положение. Много лет спустя я узнала, что этим его подарком были валенки, инкрустированные дорогими камнями и расшитые вручную. Поскольку они не были готовы вовремя, он в ярости отказался от поездки на день рождения и не появился вовсе. Впоследствии я узнала, что у него есть принцип. Если не по-моему, то и никак. Проявление его характера я наблюдаю уже почти 26 лет. Подобных зигзагов в его поведении я видела много. Сегодня Олег, уже много лет возглавляющий Ермоловский театр, известен репутацией лидера многих разных начинаний, открытий и проектов. В нашу последнюю встречу, когда мы сидели в нашем привычном месте в ресторане Риц, расположенном рядом с театром Ермоловой, я спросила, что он сейчас делает, где играет. Он ответил, «Ничего». «Ну, тогда что вы ставите?» Поскольку он уже был автором нескольких постановок в Ермоловском. «Ничего». Тогда я задала еще один вопрос со злобной интонацией. «Что же вы вообще делаете?» Он ответил спокойно, методично и гордо. «Я руковожу театром, Зоя Борисовна». «И что?» Он снова ответил. «А попробуйте-ка. Это жуткая роль». В нем всегда сидел вожак. Он хотел быть во главе в АТАГе, компании. Таким он стал еще со старших классов школы. Ему надо было собрать в кучу каких-то приятных партнеров, друзей и возглавить их. поскольку лидер и организатор рос в нем всю сознательную жизнь. И сегодня, вот уже восемь лет, он возглавляет тот самый Ермоловский театр, в который, отказавшись от многолетнего руководства, ему предложил прийти Владимир Андреев. Я думаю, не без влияния жены, Натальи Селезневой, властной, амбициозной женщины, конечно, очень тепло относящейся к Меншикову. Благодаря им Олег Меншиков принял на себя роль руководителя и постановщика этого театра. За прошедшие годы дружбы, большая часть которой пришлась на время до его женитьбы в 2005 году на Анастасии Черновой, по профессии несостоявшейся актрисе, которой почему-то оказалось вполне комфортно не претендовать ни на какие роли или пребывание в театре, и было достаточно стать просто женой Олега Евгеньевича. Я однажды напрямую спросила ее, Настя, а почему ты ничего не играешь и не требуешь ролей? Ее нехотение и необязательность этого существования было заслонено оправданием. Зоя Борисовна, что мне толку играть в театре, который возглавляет Олег? Все кругом будут считать, что я исполняю ту или иную роль не из-за своего таланта, яркой индивидуальности и возможности перевоплотиться в персонажа, а только потому, что я жена худрука. Такая отговорка почему-то не останавливала многих женщин-актрис, которые сделали прекрасную актерскую карьеру при худруке или режиссере-муже. Пример тому Марина Зудина, Любовь Орлова, Марина Ладынина и другие. Речь идет тогда не о боязни, что трупа будет шушукаться у нее за спиной, а о том, что в Анастасии просто нет достаточного куража и острого честолюбия. Ее вполне устроила скромная роль жены, существа домашнего, у которого есть закадычные подруги и муж, Олег Евгеньевич Меньшиков. Олег Меньшиков успел получить премию «Триумф» в 1994 году. Ему тогда было 34 года. Очень хорошо помню, как Олег с красной гвоздикой в петлице получает премию, а я представляю его Борису Березовскому. Меньшиков обладает способностью соединять в себе абсолютный демократизм, внимание к самому маленькому человеку и при этом быть абсолютно высокомерным по отношению к огромному кругу людей, которые занимают высокие посты в общественном сознании, но лично ему неинтересны. С Олегом есть знаковая история. Когда-то я попросила свою помощницу Лизу, которая работала в фонде «Триумф», связаться с Меньшиковым, чтобы пригласить его на какую-то встречу, не помню точно, по какому поводу. На другой день Лиза пришла на работу в слезах и сказала, «Зоя Борисовна, никогда больше не просите меня звонить Меньшикову, потому что он меня очень обидел и унизил». Оказалось, что когда она набрала его номер и стала говорить, что звонит от меня, он ответил, «Никогда больше не звоните мне, я не разговариваю с людьми, которым я не давал свой номер. В этом весь Олег. Только что он может быть очаровательным и улыбающимся, но в ту же минуту от какого-то звонка по телефону может нагрубить и выступить даже жестоко по отношению к человеку, который тут совершенно ни при чем. Он такой неконтактный. Когда-то я написала о нем эссе «Самый-самый», которое имело множество отзывов и перепечаток. С того момента изменилось только одно. Сегодня у него есть желание время от времени делать свою жизнь публичной. Возможно, это ответ на сплетни, которые ходят вокруг его фигуры. Помню его слова о Насте, что его совершенно ошеломило ее бескорыстие по отношению к нему. Он настолько привык, что женщины воспринимают его как человека с деньгами, Либо бывало просто какое-то сильное творческое увлечение, которое быстро проходило и у самой женщины, потому что выдержать его энергетику трудно. Часто эти отношения потом переходили просто в дружбу. Рассказывая мне о своем увлечении, он знал, что я не передам это никому. Он рассказал мне про Настю, про девочку, которая приехала издалека в Москву и сумела завоевать, приворожить его. Он мне рассказал, что его удивил один случай, связанный с ней. Когда она поступила в ГИТИС на музыкальное отделение, это было довольно дорогим удовольствием, поэтому она продолжала работать, чтобы платить за учебу. Олег был очень этим недоволен и предложил ей свою помощь в оплате за обучение. Но она категорически отказалась, не взяла у него ни копейки. Она не принимала его подарков и всячески показывала, что она сама по себе и не хочет принимать его помощи. Показала характер крепкого орешка, женщины, неведомой корыстолюбием. Вся семья очаровалась Настей. Она была проста, юна и очень симпатична. При встрече скромна и молчалива, но при этом очень умна и благородна. Влияние Насти на жизнь Олега я видела всегда. Оно было скрытым, негласным. Но, безусловно, у него появились новые привычки. Исчезла прежняя зажатость от его прошлой жизни. Сейчас интервью с ней показали по всем каналам в фильме про Олега к его юбилею. И она сказала там, «Если Олег известный и знаменитый актер, разве он не может быть хорошим мужем?» Олег снимался во Франции в фильме «Восток-запад», где играл врача, завербованного спецслужбами в пользу нашей страны. На мой взгляд, это не лучшая его роль. Я помню, как он позвонил мне вскоре после премьеры, чтобы узнать мое мнение. Эта традиция родилась у нас после одного случая. Фильм «Кавказский пленник» памятен тем, что это первый фильм Сергея Бодрова-младшего, погибшего через шесть лет из-за схода лавины. Олег рассказывал мне, что режиссер фильма Сергей Бодров-старший был беспощаден к сыну, и он часто удивлялся жестокости, с которой отец обучал сына. Бодров-младший был настоящим гуманитарием, не приспособленным к публичности или сцене. Этим, может, и объясняется его абсолютная естественность во всех ролях. А сам Бодров рассказывал после, что именно Меньшиков вел его все съемки, как гуру передавал ему свое мастерство и учил его простейшим вещам. Так вот, когда фильм еще не вышел официально на экраны, мне вдруг позвонили из известий и пригласили на эксклюзивный просмотр и обсуждение картины. После просмотра я оставила ему голосовое сообщение, сказав «Браво, Олег!». На следующий день он позвонил мне очень возбужденный и сказал «Зоя Борисовна». Вы уже посмотрели фильм, вы не представляете, как важно для меня знать ваше мнение. Я знаю много подходов к коллегу, чтобы как-то его принудить где-то поучаствовать. Я очень хорошо помню, это было лет пять назад, конфликт с Михалковым, который предложил ему роль в фильме «Двенадцать». Меньшиков согласился почитать сценарий, полагая, что это будет проходная, быстрая работа. История крутится вокруг чеченского ребенка, которого обсуждают присяжные и должны либо оправдать, либо осудить. У него был какой-то перерыв в съемках, но, прочитав сценарий, он отказался. Почему-то Олег всегда с огромной ненавистью говорит об этом эпизоде, а Никита обиделся на него смертельно. Потому что отказаться сниматься у Михалкова — это огромная редкость. Михалков умеет создавать на съемках дружескую обстановку. Многие актеры, которые у него снимались, отмечают это в интервью, что он умеет у актера вызвать такое страстное желание быть таким, каким его видит режиссер. После этого случая Михалков потерял Олега как актера. В одном из редких интервью, которое Олег Меньшиков дал для фильма «Триумф в Париже» режиссеру Тини Баркалая, На вопрос, что для него понятие «триумф», имея в виду не премию, а все, что связано с деятельностью этого сообщества, он сразу начал отвечать. «Триумф — это образ жизни». Он было начал пояснять, что это значит, потом остановился, махнул рукой и повторил. «Это образ жизни». И сейчас я подумала. Вот в моей повести «Близкие» лет 10 назад герой говорил. Раньше девушки мечтали выйти замуж за профессию — лётчик, космонавт, подводник или писатель, артист. Две замечательно красивые девушки хотели выйти замуж за писателей, и, приехав в Дом творчества в Коктебеле, в Крыму, уехали подругами двух очень известных писателей, ставших их мужьями. Один поэт был Борис Слуцкий. Теперь же выходят замуж за образ жизни. Барышни сегодня все больше антидекабристки. Они сыты по горло героизмом, крахом иллюзий. Они хотят отдыхать в Испании, танцевать в Турции, жить в хороших отелях, одеваться в бутиках. Это те, кто имеет эту возможность. А тысячи других стремятся на подиумы, на конкурсы, попасть под лучи прожекторов и стать модельершами. Когда они выходят замуж, они думают не о профессии, Не о самоотверженности и помощи мужу. В большинстве своем они думают о том, с кем будут проводить время, каков будет их образ жизни, уровень их благосостояния и что им сулит этот брак. Вот эти компоненты покрывают все прежние представления, вместе взятые о роли жены рядом с мужем. Ну, конечно, ни любовь, ни увлечение, ни страсть ничто не способно заменить. и это превыше всего другого. Но во всем остальном женщины стали очень осмысленно относиться к тому, каков их образ жизни. 20 лет назад и Борис Гребенщиков, признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ, на вопрос, что такое аквариум, тоже, не задумываясь, ответил, аквариум — это образ жизни. И сейчас, когда мне попалось это высказывание, Я подумала, как часто это понятие стало входить в определяющие параметры жизни. Похоже, что искусство, создание совместного произведения, коллективный образ спектакля-ансамбля несет объединительную функцию и становится образом жизни. Это понятие образа жизни, части искусства или взаимоотношения, общения, который становится образом жизни, Очень важное понятие для Олега. В Париже на показе фильма «Кавказский пленник», который представил сам Меншиков, слова приветствия говорил французский режиссер, автор китая и французской женщины, режисс Варнье. Вечером в другом зале играл аквариум Бориса Гребенщикова. И фильм, и концерт БГ атаковал зритель. Залы не вмещали всех желающих. А поздним вечером все собрались на Елисейских полях в Альзасе, очень известном немецком ресторане. Гребенщиков пил бордо, остальные — водку. Ели знаменитую шукрут, которую особо готовят в Альзасе. Это тушеная кислая капуста с кусками мяса. Особые сорта рыбы и все, что к этому позднему часу нашлось в закрывающемся ресторане. Кухня уже не работала, но мы все веселились. и особенный оттенок этому веселью придавал успех, успех фильма. В какой-то момент к компании присоединилась и Инна Чурикова, возвращаясь из другого места, поскольку ее фильм «Плащ Казановы» шел накануне. Она была как видение в ослепительном наряде, лилово-розовом, переливающимся блестками, необыкновенно хороша. Она умеет веселиться, и одна из самых глубоких актрис, которые подвластны комедия, гротеск и глубочайший драматизм. А в компании человек удивительной легкости, вписывающийся в веселье и никогда не тянущий одеяло на себя. Она прелестна и хороша на любых сборищах. В какой-то момент мы увидели сквозь витрину ресторана, идущего в компании Михаила Жванецкого. Он перекочевывал из одного места в другое. Мы стали из зала ресторана стучать в стекло, махать ему руками, и через минуту за нашим столом очутился и Жванецкий. Он был не один. Только потом мы поняли, кто вытащил и гулял его по Парижу. В свойственной ему манере энергетического напора он рассказал, как шел по Парижу и встретился ему новый русский с громкой кличкой Восточного острова. Он оказался большим его поклонником. По-моему, это был Анзор, знаменитый новый русский, московский меценат и кутила. И гулял его в соседнем ресторане, куда ему нужно было вернуться, ибо его жена Наташа и другие гости остались там. Такое застолье, собравшее столько разномастных русских, редко встретишь не только в Париже, но и в России. Но с этого вечера началось, а потом как пошло. после каждого успеха, а успех катился валом по Парижу, обязательно праздновали вместе с героем вечера, концерта, поскольку обычно не все могли быть весь фестиваль в Париже, а, пробыв несколько дней, уезжали после своего выступления. В те дни столь близко наблюдала я и Бориса Гребенщикова, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, и его удивительно гармоничную спокойно сосредоточенную Ирину. Я думала, как перевернулось время за каких-то семнадцать лет, как естественно свобода и раскованность песен БГ, как реагирует зал на узнаваемые «Свет луны голубой», «Рок-н-ролл уже умер, а я еще жив» и другие. Золотоволосый герой в косоворотке, не повышая голоса, без всякого напряжения, одним звуком доводил до слушателей Слова редкой образности и смысла, столь созвучного его поколению, но востребованные и сегодня. Гребенщиков абсолютно прелестен, ни назойлив, не навязчив. В нем вообще ничего нет от понятия звезды, и в компании, и в жизни он не от мира сего реагирующий человек. Можно понять, откуда взялся и буддизм, и непротивление обстоятельствам. Он остается вещью в себе, и они с Ириной живут очень своей собственной жизнью, и вместе с тем это абсолютно богемные люди, перелетные птицы, для которых концерты, существование в поездах и самолетах на краю земли более естественно, чем любая статика и любое благополучие ежедневного режима. В 1980 году. Я знала все перипетии жизни поющего поэта, пришедшего на смену бардам шестидесятых, который сформировался во многом бардами предыдущих десятилетий, первым из которых был Галич, затем Акуджава, затем Высоцкий и Ким, Визбор и так далее. БГ был совершенно необычной краской. Он был петербуржец, и эта петербургская изысканность и аристократизм шли в параллели с «Машиной времени» Андрея Макаревича, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, которая была более шумной, более студенчески популярной. Но это были два кумира, и надо отдать им должное, никогда не было между ними никакого соперничества, противостояния в обывательском смысле этого слова. Мне кажется, они уважали и любили друг друга. никогда не деля ни поклонников ни пространства выступлений. Новое поколение уже знало волков Высоцкого, впервые прозвучавших в запрещенном спектакле «Берегите ваши лица» Вознесенского, снятом именно из-за этой песни, незавизированной зафлитом. В ней были слова: «За флажки вышел, волки не могут иначе» или «Лечь бы на дно подводной лодки, чтобы не могли». запеленговать. И булатовских мальчиков, которых он напутствовал, чтобы они постарались вернуться назад, и как просто быть солдатом, ни в чем не виноватым. Тогда и в ментальности общества и в ментальности власти произошли очень большие перемены. Можно было высказать, что оказывается рабская зависимость от дирижерской палочки мучительна для людей творчества. Это было открытием. потому что все бывшие власти тоталитарного нашего общества воспринимали это просто как бунт, нежелание подчиняться дисциплине или желание тунеядствовать, уйти от порядка. Зависимость и несвобода внутренняя становятся несчастьем, мучением кумира молодежи и толпы. Это не могло не влиять на сознание, поэтому менталитет поколения менялся вместе с менталитетом власти. И пришедший к власти Горбачев пришел в одном качестве, а тот человек, который делал перестройку и гласность, был уже другим человеком. После первого фестиваля с официальным участием «Аквариума», а это было мероприятие под эгидой комсомольской песни в Таллине, в жизнь врывается этот длинноволосый, одетый на американский лад петушок Борис Гребенщиков, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ и требует свободу для радости и раскрепощенности Все что я слышал меня погружало в сон я прорвался на этот концерт не для того чтобы скучать дайте мне мой кусок жизни пока я не вышел вон Это новая созвучность дайте мне не быть в строю быть свободным для радости американская Joy. то есть радоваться смысл жизни хотя я пою, Не знаю о чем. Право на антиидеологизацию, на бессмысленность, на чистую радость необъяснимую. И, конечно, вслед за этим реабилитация подсознания после всех философов, которые были в запрете, начиная от Фрейда, низше. Бунт не иерархический, не низших должностных против верхних. Это был бунт против ограничения радости жизни, За право петь ни о чем, не быть прикрепленным к идеологии. Это был призыв к простым естественным нормам и корням. Призыв обернуть свой взгляд внутрь и понять, что тебе нужно для этой радости. Антигероизация, как важный элемент, привела на эстраду в песнях Б.Г. Иванова, который думает, где выпить пиво. Но феномен Б.Г. и состоял в том, что это пел не блатной Барт. а изящного слога поэт, рафинированного воспитания петербуржец, блестяще владеющий английским, с высшим образованием, у которого был органический демократизм, генный, гениальная интуиция слуха и понимания своего поколения. Они похожи с Олегом Меньшиковым тем, что не суетятся, не занимаются саморекламой, не хвастают и не торгуют своим талантом. Вы хотите купить, пожалуйста, покупайте то, что я делаю. Тот образ жизни имел в виду Борис Гребенщиков, отвечая на вопрос корреспондента об аквариуме. Аквариум — образ жизни. У Олега Меньшикова это значило нечто другое. Олег Меньшиков пришелся на время, когда наиболее сильным стимулом стали поколенческие амбиции. Им тридцатилетним До боли в суставах стало необходимо самовыражение, не только иное, но и возрастное. Скажу, что эта же пружина вывела на политическую авансцену нашего века Клинтона, Блэра, Шрёдера и других, и у нас впоследствии Путина. Сажусь в метро с двумя французами. Говорим о поражении Гельмута Коля 28 сентября 1998 года. Все наши зарубежные ТВ-новости делают репортажи, газеты дают первые полосы. Обращается ко мне по-английски более молодой пассажир, слышавший, что я с французами говорю и по-русски. Он спрашивает, как вы считаете? Это для вас русских хорошо? Это смена и уход Гельмута Коля. Мне жаль Коля, говорю. Он так тепло отнесся к нашим эмигрантам, да вообще он пропахал такую целину. Но время его, увы, кончилось. «Безусловно», — подчеркнул средний из французов. «Типикал ченджин», — говорит молодой. Вот эта рокировка поколений с особой остротой ощущалась в Москве в конце 90-х, в канун второго тысячелетия. После оглушительного успеха в Риге, победного восприятия премьеры спектакля, победа молодых ощущалась и мной, и окружающими очень сильно. Впервые слышу комментарий Олега Меншикова на приеме после спектакля. А как они играли? А Кузина какая? А Агуреева? Надо вспомнить, что выпало ему в тот вечер. Овации после монолога Чацкого, его подлинные слезы, всплески в конце удачных мизансцен с диалогами. Не только торжество актера, но и бесспорно режиссера-дебютанта, который художественно продемонстрировал возможности молодых, не игравших вместе, порой не знавших друг друга до этого спектакля. Ощущение мгновенной смены, учащение пульса времени, устремлений и предвидения конца века и начала тысячелетия, несомненно, двигали Петром Наумовичем Фоменко, когда он создавал свой театр молодых актеров, в котором блеснули таланты сестерку Кутеповых, Тюниной, и других. И Олега Табакова, когда он выстроил табакерку с безруковым, зудиной и чуть постарше Машковым. Вновь возрождались студийные принципы, которые подогревали энтузиазм второй и третьей студии Мхата, Вахтангов, Мирхольд, в шестидесятых любимов с курсом Щукинского училища и человеком из Сезуана. И все же это было продолжение школы старых мастеров. Это было желание продолжить себя и вырастить новое поколение, создать преемственность. Чувства сродни Пигмалиону или стихотворению Вознесенского «Пошли мне, Господь, второго». Это не было столь сильно окрашено чувством ущемленных. Право поколения заявить о себе вопреки еще существовавшим вершинам актерского и режиссерского искусства. Практически в новом поколении это было безвременье, пустота. которая должна была быть заполнена. И Олег Меньшиков был среди тех, кто хотел сам сказать свое слово без помощи старших и опытных. Какими стали Пелевин, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, Сорокин, детективчики-женщины, среди которых бесспорно самая значимая Александра Маринина. Это новый рок-ансамбли, новая музыка, танцы, Все, что пришло, как обычно, с новым поколением. Необычно была только сила отрицания прежнего и ощущение, что именно оно мешает тому, чтобы появились новые таланты. Заблуждение, охватившее очень многих. Достаточно сказать, что даже в премии «Триумф» не только не было приоритетности шестидесятников или, как проскользнуло в одной из статей, «своей тусовки», А каждый раз возникало остервенелое желание дать кому-то из молодых и новых, без всякого ощущения ущербности, на эту тему. Так и попали в лауреаты Нина Ашвили, Олег Меньшиков, Евгений Кисин, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, Виктор Косаковский и другие. Это было желание выдвинуть, поддержать и найти новое в этом возрастном слое. Конечно, время для резкого самоутверждения и высвечивания новых талантов, гениев было более трудное, чем в свое время для шестидесятников. Первое. Это, конечно, отсутствие свободы давало тот стимул, тот прессинг, преодолевая который, очень оттачивали свои профессиональные возможности и необходимость самоутвердиться шестидесятники. Отсюда метрополь и бунт одиночек. Таланты, которые пишут диссидентские и продиссидентские книги, когда громадные пласты действительности, запретные до сих пор, открываются в том числе и ими. И совершенно другое для сегодняшнего поколения, когда все разрешено, когда экономический фактор иногда становится большим тормозом, чем цензурный для напечатания, выхода на сцену, записи пластинки. Прошло время, когда можно было проснуться знаменитым, став им в одну ночь. Шла картина по всей стране, и герой ее, полюбившийся зрителю, уже был узнаваем всеми. Либо произнесенная речь даже на заседании Верховного Совета, транслировавшемся по телевидению, чья-то яркая речь, предположим, Родиона Щедрина, делала его героем нового времени, не только как композитора. Сейчас это почти невозможно. Долгая раскрутка, большая вложенность денег иногда решают все. Потерянное поколение сменилось поколением духовных завоеваний мира. Я воздвигну у Вознесенского или у Евтушенко «если будет Россия, значит буду и я». Это ощущение своей слитности с временем, со страной, своей значимости – Оно невозможно у нового поколения. Их амбиции — быть услышанными, увиденными почти в безмолвном пространстве рухнувших идеалов считанных фильмов — почти неосуществимы. И все же еще существовал тот тонкий слой генофонда. Возможности передать рецепты магии, чудодейственных красок и движений воображения, когда можно было учиться, пускай не впрямую, В школах Уфаменко, Товстоногова, Додина можно было существовать в пространстве театра, который когда-то видел образцы высокого искусства, так же, как игра Борисова, Нееловой, Петренко, фонда, образцы которого заставляли соизмерять свое искусство и свой талант с уже существующим. Так и в школе балета. Молодые балерины еще краем времени застали Уланову, Плесецкую, Максимову, бессмертного, еще учились у великих хореографов того века и получили возможность уже освоения школы хореографов мировой величины, от Бежара до Эйфмана, что и позволило вырастить новые имена в балете, такие как Лопаткина, Вишнева, Александрова, Юкина, Цискоридзе, Уварова и многие другие юные звезды нового поколения балета. Меньшиков еще застал крупнейших мастеров театра и кинематографа. Он работал с Михалковым, начиная с родни. И режиссура Михалкова, его человеческое воздействие на Меньшикова, было формирующим биополем, которое впоследствии уже ослабло, но до конца не отпустило его никогда. Спросила его, влиял ли человеческий на вас, Никита Сергеевич? Ведь бывали такие отдаления, отчуждения. Им вовсе не просто плыть в одной лодке. Ссоры. Но их творческий тандем не распался до сих пор. На мой вопрос Меньшиков отвечает. «Конечно, конечно, влиял человеческий и очень сильно. Ведь вы поймите, я же пришел к нему практически мальчишкой, только что окончив школу, мне было восемнадцать или девятнадцать». Встреча девятнадцатилетнего летнего Олега Меньшикова с Михалковым в родне стала очень значительной для всей последующей работы Олега в кино, да и не только в кино. Одним из первых лауреатов 1994 года был Виктор Астафьев. С моей точки зрения, в литературе о Великой Отечественной войне два столпа — Василий Гроссман и Виктор Астафьев. И их романы, «Жизнь и судьба» и «Прокляты и убиты». У Гроссмана очень большой диапазон понимания человека и человеческих судеб. Умение сформулировать философию войны, ее стратегию, неумение ее руководителей выстроить этот отчаянный и прекрасный народ. А у Астафьева беспощадное неприятие войны как таковой. И это все глазами человека, загубленного войной. То есть его антивоенная позиция безоговорочная, он не отступает ни на шаг. Бесспорность его как классика очевидна, поэтому он и стал нашим лауреатом. Это было в духе триумфа, поскольку жюри старалось восстановить справедливость литературной истории страны, отмечая то, что обычно или запрещала цензура, или находилась под глубоким снежным покровом невозможности говорить всерьез и открыто. Астафьев лично приехал в Москву, чтобы получить премию. Кстати, это положение было мной продумано, чтобы обойти какие-то лазейки спекуляции по премии. Личное получение премии было обязательно. Невозможно, чтобы премию получали администратор театра или директор, например. На сцене должен быть тот, для кого эта премия предназначена. Премия притягивала к себе большое внимание многих людей. То, что приехал Астафьев, стало удивительным явлением в Москве. Где-то осталась фотография, которую он мне подарил и сердечно подписал. Мне была очень дорога эта встреча с Астафьевом. Виктор Петрович приехал в Москву, будучи уже больным. Я спросила, что он сейчас пишет, а он сказал, «Я сейчас был в Гослит-издате и узнал, что мое собрание сочинений не будет выпущено». потому что у них есть деньги только на несколько томов. И я вижу, что у него начинает дергаться века. Он говорит с отчаянием, с пониманием, что он ничего не может изменить. Я побежала к Березовскому. Это же просто преступление. Что значит не могут? Он сразу спросил, сколько надо. Сумма была немаленькой, для того времени даже очень. Буквально через несколько дней Борис перевел деньги. Вскоре. вышло собрание сочинений Виктора Астафьева. «Березовский, насколько я знаю, никогда об этом не говорил. А я знаю, что таких примеров было много. Он поддержал три балета, целиком оплатив их. Например, балет «Сны о Японии» в Большом театре появился благодаря ему, объездил полмира и каждый год приезжает в Японию». Я не буду сейчас перечислять все благотворительные акции, которые проводил Березовский. Он никогда их не афишировал. Благодаря ему мы наградили тех, кто теперь определяет элиту ныне существующего пласта культуры. Я вдруг осознала, как много значил триумф. Именно эта премия, без идеологизации, без табели о рангах, без телефонного права, высветила. вывела на первый план людей, которые действительно сыграли существенную роль в искусстве. Очень много говорили, что проект «Триумф» затеян Березовским для рекламы, прославления своего имени. Но никто никогда и нигде не читал его интервью, в которых он бы упоминал свое финансовое участие в «Триумфе». Я не знаю больше ни одного такого спонсора премии или проекта. А как можно было бы возвеличить себя, как мецената культуры всея Руси, каждый год появляясь на телеэкранах рядом с выдающимися мастерами, нашими лауреатами? Уже не говоря о молодых, с 2000 года присуждалась молодежная премия «Триумф». Полина огуреева Максим Галкин, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ, Евгений Гришковец, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Кирилл Серебренников, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. Земфира, признана Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. Вся элита сегодняшняя, от 40 до 60, они все, за редким исключением, были отмечены триумфом. Значение триумфа в итоге превосходит даже мое собственное понимание того, что сделано. Триумф был не просто проектом, не просто премией, не просто работой. Сколько бы ни говорили плохого о 90-х годах, тогда была свобода создавать какие-то совершенно новые организмы в культуре, которые до этого из-за советской цензуры были абсолютно невозможны. Я соберусь когда-нибудь и перечислю, что было создано в начале 90-х и как пространство нашей страны, в особенности Москвы и Петербурга, покрылась этими новоявленными очагами культуры, производившими необычное искусство, от галерей до театров. Появлялось все с такой быстротой и в таких разных стилях, будто никогда и не было никакого социалистического реализма. Самое потрясающее. Березовский никогда не вмешивался в работу. Лишь один раз спросил, об одной очень крупной певице. «Почему ее не выдвигают на премию «Триумф»?» Я ответила, «Выдвигали, но она не проходила по голосованию». Поскольку я не могла говорить, кого выдвинули, то Борис Абрамович никогда и не знал, кого выдвигают. Он никогда не был не только на закрытых заседаниях жюри, но и на голосовании. Не вмешивался, не предлагал, не возмущался, что два или три раза получили премию «Люди», которые его поносили и участвовали в компании по его травле. Я или наш директор звонили ему первому, когда голосование заканчивалось, и быстро сообщали результат, поскольку на драгоценных изделиях нужно было выгравировать имя. От момента объявления до пресс-конференции и вручения проходил месяц, за который все оформлялось документально. Расскажу один из тайных моментов. про Юрия Шевчука, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. Первую премию из музыкантов этого направления получил Борис Гребенщиков, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. А потом Шевчук. Когда в интервью его спросили, как он относится к этой премии, он сказал, что откажется от нее. Однако через несколько дней позвонил попросил забыть про это. Сказал, как только он увидел состав жюри, которая присудила премию, то испытал счастье и берет свои слова обратно. Юра, как и все лауреаты, дал большой концерт в честь фонда «Триумф». Это было негласное условие, моя установка, что искусство этих людей принадлежит не жюри, а зрителю, стране. Каждый из них — дал большой бесплатный благотворительный концерт в честь «Триумфа». В том числе и Земфира, признана Минюстом иностранным агентом на территории РФ, которая пела в Большом зале ЦДЛ, о чем ей потом часто напоминали, поскольку она не выступала в залах, где нельзя топать, курить и кричать. Премия постепенно расширялась, начались фестивали, были персональные вечера победителей. То есть плодотворное поле разностилья увеличивалось с течением лет и событий. Вспоминая то время, я думаю, как счастливо оно было для всех нас. Я была буквально одержима работой в триумфе. Сколько молодых писателей, художников, артистов, режиссеров реализовали, полнее раскрыли свои таланты благодаря нам. Конечно, была и другая сторона. Кто-то рано или поздно узнавал, что выдвигался на премию, но не получил ее. Кто-то понимал, это рабочий процесс, а кто-то начинал видеть во мне врага, думая, что это я подстроила, что там от меня все зависит. Знали бы они, что половина кандидатов, которых я выдвигала в тайном голосовании, не проходили через сито жюри. Но я же не имела права об этом говорить. Пик успеха триумфа Воспринимаемого как некое братство художников, словно опрокинувших шестидесятые годы в девяностые, совпал с жаждой нового искусства, уже освоившего пласт творений запрещенных и положенных на полку. К сожалению, рядом со счастливыми воспоминаниями нередки грустные. В первые же дни бесед и обсуждений проекта триумф в доме приемов Лаговаза. Я была абсолютно очарована этим особняком на Новокузнецкой 40. Эти залы — голубой, розовый, эти хрустальные люстры — все это было восстановлено, отреставрировано лаговазом. Мэрия Москвы сдавала в аренду памятники архитектуры только при условии их реставрации. Когда не стало триумфа, но еще был жив Борис Абрамович, я пришла туда посмотреть на картинную галерею, устроенную там Рафаэлем Филиновым, президентом нашего фонда. Но все было уже не то. У меня осталось лишь ощущение отчаяния, горечи, поскольку мы очень сроднились с этим местом. 18 лет наши праздники проходили здесь. Больше я там не была. Особая тема — фестиваль «Триумфа» в Париже.